Теория 9. Пенный шелест волн. «Ха, лошары, у меня карты закончились, обломитесь!» «Ты смухлевала, возмутились мои надзиратели, они же охранники, они же мозговые носители. «Ничего подобного, куда мне, по-вашему, карты прятать? В труселя?» «Уж не знаю, куда именно ты их засунула, но факт остается фактом. Но не могла ты у нас выиграть, причём пятнадцатый раз подряд». Валерьян с досадой отбросил карты в сторону. «Ну, прости, дорогой, я не виновата, что у тебя сегодня звезды в позе рака, то есть в созвездии, и не приносят ничего хорошего. Все равно ты ему хлевала. Считай, как хочешь», – пожала я плечами. «Главное, условия выполняй». Зло глянув, светловолосый валерьянка, как я окрестила его про себя, встал и натянул на тело рубашку. Причем третью по счету. Да-да, глупо, у нас была игра на одевание. А что может быть хуже в тропической зоне, где намеком на прохладу является лишь кондюк, да и то, работающий через раз? Вот и я подумала, что раздевание только порадует парней. Поэтому и предложила одеваться для развлечения. Сначала мою идею поддержали, но после череды проигрышей. В общем, материли меня знатно и... «Мысленно!» «Ребята, давайте жить дружно!» Глядя на закипающего брата, примирительно улыбнулся Евельян. «Предлагаю запастись кремом от загара и отправиться на покорение пляжа!» «Ага, заодно поработить песчаных блох и с их помощью захватить вселенную!» «Нет уж, увольте! Я лучше тут посижу!» Или на крайняк поваляюсь в гамаке на веранде. «Маш, ты ведь прекрасно знаешь, что мы не можем уйти одни!» «Давай я тебя до лежака на ручках донесу. Ну, Маш, ну поплавать хочется!» «Вель, не дави на жалость. Не пойду я никуда. Вчерашних приключений сполна хватило». «Ну кто ж знал, что есть вариант застрять в трубе водного аттракциона?» «Ага, а все потому, что кто-то слишком много ест». Голос валерьяна стал подозрительно напоминать заячий из горяче любимого мною винни -пуха. Вот теперь я точно никуда не пойду. Ну да, набрала я за прошедшую неделю свой утерянный из-за нервов вес. И есть такое дело, с избытком набрала. Но это не повод издеваться. Апельсиновой корки нет, животика нет. Ну, разве чуть-чуть? Но я ведь на отдыхе имею право. Тем более в кафешке по соседству так вкусно готовят. Особенно плюшки с маракуей. «Ладно, ладно, ты очень стройная и красивая. Прямо персик, уах!» «Валерьянка, я тебя сейчас стукну. Вон той статуи писающей девочки!» «Маш, вообще-то это уменьшенная копия писающего мальчика», – решил блеснуть познанием прекрасного и великого Евельян. «Да, автор всей красоты очень постарался, чтобы половая принадлежность данного творчества оставалась загадкой». «Маша!» – возмутились парни, а я только пожала плечами. «Разве моя вина, что там мальчика? Только с лупой разглядишь!» Впрочем, в данный момент меня волновал лишь вес статуи, потому что она имела все шансы стать орудием преступления. «Только попробуй!» «Не сейчас так позже. Как ты относишься к коктейлю с ослабительным?» – невинно поинтересовалась я, хлопая голубыми глазками. «Так, бери это недоразумение и пошли купаться!» И, более не обращая на меня внимания, валерьян стал стаскивать многочисленные слои одежды. Пока я прожигала недобрым взглядом эту занозу, успевшую довести меня до зеленых хомячков, Вель, от которого в принципе не ожидала подлости, подхватил на руки и понес на пляж. «К блохам, мля!» «А тем временем...» Наблюдая издалека зарезвящейся троицей, он силой сжимал и разжимал кулаки. И главное, в произошедшем виноват сам. Слишком настойчивым был, действовал неаккуратно, даже агрессивно. Но что поделаешь, слишком уж по вкусу пришлась девчонка, со своими синими невинными глазами, розовыми губами и улыбкой, что захватывала дух. Он захотел ее с первой минуты, когда взгляду предстал этот ангел с бесовским характером. Прикусив нижнюю губу, он с наслаждением вспомнил вечер, когда прокрался к спящей девушке в спальню и урвал первый и пока единственный поцелуй. Ее неповторимый запах до сих пор кружил голову, заставляя снова и снова делать глупости. Одной из них была прогулка на этот пляж. Зачем, зачем снова травить душу? Зачем, подобно какому-то извращенцу, наблюдать издали, стоически вынося укусы мелких кровопийц? И все-таки именно этим он и занимался, не отрывая взгляда от ладной фигурки в сапфировом купальнике. Как бы сейчас хотелось проследить губами струйки соленой воды, стекающей по бархатной коже. Провести рукой по плавным изгибам желанного тела. Завладеть, подчинить, сделать своей. твою «Твоюж!» – выругался мужчина, почувствовав, как одна из блох забралась под шорты и цапнула за драгоценное мягкое место еще немного и из положенных пяти литров крови в теле останется пара капель значит как бы ни было сильно желания остаться придется уходить но не страшно он еще вернется снова будет следить за своим ангелом провожая жадным взглядом каждую улыбку каждое движение но это будет уже завтра возврат ребята а давайте кого нибудь спасем нежить под лучами заходящего солнца предложила я Эта мысль пришла в мою буйную голову совершенно неожиданно, просто вдруг захотелось сделать что-нибудь хорошее, доброе, снова. Что-то участились в последнее время мои приступы вселюбви и все прощения. А самое страшное, что они больше напоминали аллергическую реакцию, то есть, не просто до зуда в пальцах, до красноты в глазах хотелось кого-нибудь спасти. последний раз это был маленький щенок, брошенный противным дядькой хозяином на помойку. Маленький мальчик, что был с мужчиной, рыдал так, что сердце кровью обливалось. А этот нехороший человек просто взял и швырнул собачку в бак. И это на глазах у ребенка. Ох, как же я тогда мужика-то обматерила, пока щенка из бака доставала. А он, главное, сделать ничего не мог. Позади мои телохранители маячили. Вот честное слово, не люблю пользоваться своим социальным положением. Но иногда так приятно. «Особенно, если надо поставить на место такого вот мут мужчину. «Не, мне лень», – сонно отозвался валерьянка, переворачиваясь на живот. «А я жить хочу», – потягивая коктейль, хмыкнул Евельян. «Не поняла намека», – отбирая ананасовую вкусняшку, хмуро уставилась на младшего двойняшку. «Ну, ты же не будешь отрицать тот факт, что все задания с твоим участием не очень безопасны для жизни». «Чего?» «Да с чего ты такую глупость взял?» «Глупость ли? Кто на предпоследнем задании умудрился разбудить хнарейского ленивца, которого в принципе нереально добудиться? А кто столкнул Изю в озеро с пираниями?» «Откуда я могла знать, что там эта гадость водится?» «Не суть важно У тебя что не задание, то проверка нервов и шкуры. Так что прости, подружка, но я тоже пас». «Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Обиженно пробурчала я, вставая с лежака и натягивая танкетки. «Пойду прогуляюсь». И уже тише. Поищу выбросившихся китов. «Ой, гадость!» Почувствовала что-то склизкое и холодное, опустила взгляд на свою обувку и скривилась. На моих вездеходах, поблескивая солнечном свете, извивалась мокрая водоросль. «Странно, вроде бы такого сильного ветра нет, а это кака колышется, а еще ползает!» «Мама!» – взвизгнула я, запрыгивая на лежак к Велю и случайно наступив на какую-то часть его тела. Куда именно, не знаю, но, судя по сдавленному писку, на что-то очень нежное. «Впрочем, сейчас не до стенаний, парня. У меня тут водоросль и явно мутировавшая. Иначе как объяснить ее маниакальное желание доползти до меня?» вредитель что это такое валерьян стал рядом со мной на лежак с интересом наблюдая за гиперактивной представительницей сине-зеленых понятия не имею это не я ясное дело что не ты для такого магия нужна как минимум чистая природная может тот где-то утечка радиации или пришельцы проводят свои опыты на людях превращая их в растения и вот этот самый зелененький листик какой-нибудь красавец, по ошибке попавший в лапы злодеев. «Маш, ты бы панамку в следующий раз на пляж надевала, а то голову, видать, сильно напекло». Валерьянка заржал, но взгляд от водоросли не отвел. «А если серьезно, то это очень и очень странно». Спрыгнув, он намотал на руку полотенце, а потом подхватил ползучую зеленку. Видать, ей только это и нужно было. Совсем по-человечески вздохнув, водоросль замерла и тоненько пропищала. «Обнимашки!» Меня словно обухом по голове треснули. Потеряв равновесие, я грохнула сверху на многострадальное и все еще стонущее тело веля. Правда, сей факт прошел как-то мимо сознания. Больше всего волновало другое. Водоросль продолжала говорить. «Спасите, спасите госпожу!» «Спасите!» кого спасти нахмурился валерьян склоняясь ниже к зеленке валерьян ты бы так близко к ней не наклонялся вдруг цапнет предостерегла я друга госпожу нашу госпожу спасите да кто это госпожа не выдержав потребовал ответа я твоя училка дора гаркнула в ответ водоросль, а потом внезапно осыпала серым пеплом на песок ну ничего себе Пробормотали мы в унисон, а потом переглянулись. «Ты поняла, о ком говорила эта водоросль?» Опасливо косясь в мою сторону, уточнил Евельян. «Да, мою преподавательницу экологии. Это у которой дома был след темного мага». «Да уж фигово», – выразил общее мнение Валерьян. «Помочь-то мы ничем не сможем. След затерялся еще на втором перемещении. А без зацепок мы бессильны» но «Ну надо же хотя бы попытаться возмутилась я, но под взглядами мальчика вздулась они правы без следов зацепок да хоть малейшего знака свыше мы бессильны, а это значит что остается только одно сложить руки на груди и ничего не делать обидно до да слез обидно что не могу помочь, но в жизни действительно есть случаи когда остается только надеяться и ждать. Повздыхав и посетовав на злодейку судьбу, я побрела в дом, на ходу обдумывая, куда бы сегодня сходить. Вчерашнюю ночь я провела на восточном пляже, в небольшой выемке среди скал, любой звездным небом и лунным светом, играющим с волнами. Сегодня хотелось чего-то более экстремального, чтобы выбросить из головы плохие мысли и просто насладиться покоем и уединением. Конечно, не полным, потому что мальчики неотступно следовали за мной, Хоть и прятались, но я знала, просто чувствовала, что они рядом. Впрочем, их присутствие нисколечко не мешало. Скорее наоборот, успокаивало и придавало уверенности. Повздыхав еще некоторое время, я решила устроить ночевку на мысе, откуда открывался потрясающий вид на море и близлежащие окрестности. Главное, чтобы ночью ветер не нагнал тучи и не начался ураган, а то мне будет очень весело на открытой местности. Впрочем, не буду загадывать заранее, кто ее знает, мать нашу, природу. Быстренько приняв душ и переодевшись, я взяла с собой два пледа, заранее заготовленный рюкзак и потопала к намеченной цели. Солнце уже почти опустилось за горизонт, так что, когда дойду, будет самое то. Весело шагая по тропинке, я любовалась видами, иногда останавливаясь, чтобы сделать снимки, и пела. Раз в крещенский вечерок бабоньки гадали. Поснимали с ножек все и в окно бросали. Всем прохожим от того было очень сладко. Кому в глазик каблучком, а кому сандалькой. Размахнувшись от души и с веселым смехом, запустила сапожок девка для потехи. Две секунды, тишина, только слышны стоны. А потом, как шквал волна, понеслись матюны. И ликбез тот лунный вечер слушал целый хуторок. того девчата нефиг запускать свой сапожок за этими нехитрыми занятиями и не заметила, как дошла до нужного места. Последние разводы заката уже растворялись в ночной синеве, и лишь звезды до да луна желтыми пятнами расплескались по всему небосводу, подмигивая нам грешным. Устроив себе гнездышко, я поужинала прихваченными вкусняшками и, заложив руки за голову, стала любоваться призрачными огнями города. Сквозь шумный шелест волн до меня иногда долетали отрывки зажигательной музыки Да сигналы многочисленных машин. Курортный город никогда не спит, никогда не отдыхает. Через него проходят миллионы людей, что-то забирая, а что-то оставляя. И каждый такой центр жизни уникален по-своему, со своей особой энергетикой. Эх, как же я люблю путешествовать. А того и с братьями согласилась работать, не могла устоять перед возможностью побывать в других мирах. Это как наркотик. Даже восток рад хуже. Но остановиться уже нет сил. Еще некоторое время, понаблюдав за городом, я плотнее закуталась в плед и, почувствовав, что медленно проваливаюсь сон, опрометчиво прошептала «На новом месте приснись жених вести. «Блин, лучше бы этого не делала!» Верная подруга хрипела, а изо рта шла пена, но остановить ее было выше моих сил. «Я должна успеть, должна!» Оттого и гнала лошадь уже целые сутки, очень надеясь, что бабочка выдержит. Она у меня молодец, и не такие испытания вместе проходили. Но все это кажется таким глупым и нелепым. Главное – успеть. Ведь если опоздаю сейчас, моя жизнь потеряет смысл. Впереди уже показались многочисленные башенки с реющими на ветру флагами. Осталось совсем чуть-чуть, совсем немножко. Я даже могла расслышать звон колоколов и звуки ликующей толпы. Но твердо была уверена, время еще есть. Надеялась, что это так. Ведь не может моя сказка закончиться печалькой». Не замедляя ходы лошади, я на полном скаку ворвалась в замок. На кричащих и шарахающихся в сторону людей не обращала внимания. Я была уже так близка к цели, что все остальное теряло смысл, затуманивая мысли. «Еще пара минут и...» Въехав на главную площадь, резко натянула поводья, заставив бабочку остановиться. Взгляды всех присутствующих были устремлены на меня, но... Я видела только его. В белоснежном платье, словно сотканном из нежных лепестков роз, с диадемой, выдававшей в нем принадлежность к правящему роду, и длинной фатой, ныне скрывающей любимое лицо. Судорожно вздохнув, я похлопала лошадку по шее, а потом направила в сторону храма, на лестнице которого сейчас и стояла любовь всей моей жизни. «Как ты посмела!» Узревела мать любимого. И тут же сотни арбалетов ощетинились в мою сторону. «Ты должна уже быть мертва». «Должна, но выжила». «И сделала все, лишь бы вернуться к нему». «Не отрывая взгляд от ненаглядного», с улыбкой ответила я. «Этой свадьбе не бывать». «Поздно. Он уже был с другой и...» «Со мной он был еще раньше. Так что...» На это заявление толпа потрясённо ахнула а стоявшие неподалеку молодые юноши смущенно покраснели. «Да ты! Ты!» Пока будущая свекровь подбирала эпитеты, я подъехала к самой лестнице и протянула руку любимому. «Ты все-таки приехала!» – еле слышно прошептал он. И от этого такого родного голоса по телу прошла сладкая дрожь. «Я ведь обещала, что мы будем вместе. Иди ко мне, любимый!» И он пошел, сначала медленно, а потом все быстрее, преодолевая разделявшие на ступеньки и постепенно избавляясь от мешающей фаты и тяжелой диадемы. «Как же долго я мечтал об этом!» Еле сдерживая слезы, прошептал ненаглядный. «Сбежать с собственной свадьбы? Ускакать в рассвет на принцессе и ее белом коне?» Оглядев себя, с изумлением отметила, что я в белом костюме и на белом же коне. «Любопытно!» «Любимый, лучше давай ускачем просто на коне, а?» – жалобно попросила я. «На мне потом, дома поскачешь». «Как скажешь, любимая», – улыбнулся мой суженый, принимая протянутую ладонь и взбираясь на лошадь. Правда, учитывая длину платья, получилось у него это только на третий раз. Но это такие мелочи. Усадив любимого перед собой, с наслаждением прикоснулась губами гладко выбритой щеке, шепча нежная. «Мой милый кобелёчек, наконец-то мы вместе!» Произнесла это и задумалась. Улыбка начала медленно сползать со счастливого лица, а глаза все больше и больше округляться. И только сейчас до меня дошла вся абсурдность ситуации. Я сидела и с упоением обнимала и целовала Дарья. Это ехидное чудовище, что долгое время не давало мне спокойно жить. И что самое ужасное, я была счастлива, Так счастливо, как никогда в жизни. «Ну что же ты замерла, любовь моя? Скрипи же наш союз поцелуем страсти и возьми меня снова», призвав свидетеля солнца и луну. После этих слов Кабелюка приник к моим губам в каком-то холодном, склизком и мокром поцелуе. И появилось ощущение, что я не с живым человеком целуюсь, а с какой-то водорослью. И вот эта мысль стала спасительной. Резко открыв глаза, я отодрала от лица слизкую зеленку, а потом заголосила так, что плава лагуна позавидовала бы. Весь мыс, на котором я так опрометчиво разместилась, кишела жившими водорослями. И это зеленая бура, фиг пойми, какая живность, меня окружила. В монотонном гуле мультяшных голосов я могла различить единое. «Спаси, спаси хозяйку! Драгоценный кратер!» «Мертвый вулкан! Спаси, спаси хозяйку!» Прибежавшие на мой глаз парни ржали. Ржали долго и упорно, пока я пыталась отбиться от озверевших растений. И что самое обидное, помочь мне никто не спешил. А зря. Эта ползучая гадость настолько увлеклась своей спасительной миссией, что в определенный момент, облепив мои ноги, протащила по каменистому берегу мыса и забросила в воду. Повторный крик огласил окрестности, приведя парней в чувство. Только вот пока они добежали, пока спустились к воде, меня уже трясло от омерзения и ужаса. Умом-то я понимала, что вот это склизкое и холодное, скользящее по телу водоросль. Но вдруг среди них затесалась какая-нибудь хитрая тварь, поджидающая невинную жертву, то есть меня, в этой части острова. Жутко было находиться в темной кишащей воде. И вот когда мое покалеченное и трясущееся от страха тело все-таки извлекли на берег, я злобно глянула на моих мальчиков и очень тихо прорычала. «Начинаем спасательную операцию!» И без вариантов. Спорить никто не стал. Собрав мои вещи, решили вернуться в дом, выспаться, а уже утречком на свежую голову решить, что и как делать дальше. Так и поступили.